сны и ангелы Тютчева. Время, пространство и смерть он называл своими врагами. Рядом с ними Наполеон III, папа Пий IX, европейские революции, всевозможные политики и министры, поселившиеся в его душе в качестве враждебных образов, должны были бы неизбежно померкнуть. Слишком явственно его душа ощущала в смерти одухотворяющий ужас в земном пространстве, обнаженную бездну, а в будничном потоке времени страшное колдовство, перед которым призрачны любые образы и само человеческое «я». Однако враги не меркли, ни те, ни другие. В сражении с одними он обретал поэтические прозрения, приводившие его в состояние Будды. «Бесследно все, и так легко не быть». В сражении с другими превращался в яростного политика, одержимого грезой о некой всемирной греко-славянской империи с православным папой в Риме и русским царем на троне. Но главная борьба между небесами и пеклом суеты шла в сердце, о котором он сказал однажды, «О, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия!» Жестокие конвульсии этой борьбы, продолжавшиеся до смертного часа, мало кому были заметны, да и как их было заметить? Ярко виделось в нем другое, коммергер в его величество, чиновник МИДа, виртуозный публицист, жадный читатель политических новостей, сходивший с ума без свежих газет, неугомонный любовник, сотворивший под старость трех внебрачных детей, признанный царь острословия душа светских салонов. И самая загадочная душа русской поэзии, он ронял стихи и в переносном, и в буквальном смысле, Оставлял их там, где они нечаянно писались, на казенных листах в министерском заседании, на клочках бумаги в бальных залах, на дорожных документах в коляске. Поэзия прорастала в нем сквозь жаркие мысли о восточном вопросе и политике Бисмарка, струилась рядом с громовыми проклятиями Иуди австрийскому эрцгерцогу, расцветала на руинах его политического трактата «Россия и Запад», где сооружалась доктрина империи. Каким-то непостижимым образом в этой душе соединились два существа, принадлежавшие к разным сферам бытия, но дух поэзии, который ему заслужил в устах Афанасия Фета имя одного из величайших лириков, существовавших на Земле, был почти неприметен в то время, когда на европейских пространствах от Москвы до Мюнхена, от Петербурга до Турина Был известен его превосходительство Федор Иванович Тютчев, Хер Тютчев или даже Ле Барон де Тютчев, как выразился однажды французский газетчик, приписав ему от избытка восхищения баронский титул.